Глава 26. Цветок, примятый копытом. Друзья поужинали и легли спать в шалаше из еловых ветвей. Сон не шел. Вместо этого в голову Ясеня лезли разные мысли, в основном негодующие. Почему они, княжеская дружина, спокойно отлеживаются здесь, когда там убивают и берут в полон людей, которых они обязаны защищать? Ясень вспомнил князя волотамана организовавшего разбой руками одехмата. Паразит, сосущий кровь из родного народа. — Ты как, тоже не спишь? — прошептал военнек. Он давно выручился на ложе из травы. — Ага, — ответил Яся, — не сплю. В лагере горели костры, изредка трубили гау, развякая оружием, проходили люди. — Тоже освоение своей думаешь? — хрипло спросил военнек. — Что-то мне жарко, пить хочется. У тебя не осталось воды? — Нет, я все выпил, — ответил Ясень. — Иди возьми возле кухни. Там еще много воды. Над духом звенели комары. Военек поленился идти. Он полежал немного и сказал. — Как ты думаешь, отец согласится женить меня на лане? Что-то я лежу и думаю о ней. Из головы не идет. Хорошо бы она сейчас здесь была, со мною. Это вряд ли, — усмехнулся Ясень, — пати сюда девку не пустил бы. — Надо было переодеть ее парнем, — мечтательно сказал военек, и Ясень понял, что он всерьез рассматривал эту возможность. Мы бы сейчас с ней миловались. — У тебя, как всегда, только бабы на уме с досадной, — заметил Ясень. — А что такого? — Ты просто еще не распробовал. — А это такая сладость. — Отстань. «Без тебя тошно». «А что такое? Ты разве по своей ненаглядной не скучаешь?» «Я думаю о людях за рекой. Они погибли, и их никто не защитил». Военек помолчал, а потом заметил. «А что поделать? Ты же видел, как Евпатий вздыбился?» «Ничего не поделаешь, приказ». Ясень тоже помолчал, обдумывая идею, пришедшую в голову. «Вообще-то командиром назначен ты». И все здесь обязаны тебе подчиняться. Ты уже взрослый и можешь действовать сам. Евпатий назначен тебе в помощь. Забыл? Нет, не забыл. Но у него больше опыта, и он знает, что делать. А что бы ты сделал, если бы он не мешал?» Войнек снова помолчал, обдумывая ответ. «Я бы отправил дозор проверить силы врагов, а на рассвете перешел реку и напал бы на них». «Вот и я об этом говорю!» — обрадовался Ясень. Военек порывисто встал с постели, зашуршав травой. Глаза друга возбужденно блестели в оцветых костров. «Ты имеешь в виду, почему мы до сих пор не сделали этого?» «Вот именно!» — кивнул Ясень. «Лежим здесь, об бабах мечтаем! Разве об этом должен думать будущий князь? Что бы сделал отец на твоем месте?» Военег полез из шалаша, встал, выпрямился и громко спросил. — Ну чего ты там валяешься, Ясень? Бери оружие и седлай Гаура, я сейчас буду. Он направился к другому концу лагеря, между огней костров, шалашей и лежащих на земле людей. Ясень тоже выбрался из шалаша и побежал к Гаурам. В отряде было всего двадцать четыре всадника. Ясень оседлал своего Гаура и Гаура Военега. Он уже собирался скакать к другому концу лагеря, к другу на подмогу, потому что посчитал, что его задержал Евпатий. Но из темноты с десяток людей во главе с сыном князя. «Мечислав и его братья отказались ехать с нами!» — крикнул военек. «Остальные согласились. Готовьте гауров, друзья!» «А Евпатий?» — спросил Ясень, сидя в седле. «Что он сказал?» «Евпатий спит богатырским сном». — усмехнулся военнек, тоже запрыгивая в седло. — Надеюсь, еще не скоро проснется. Мечислав сказал, что это бунт, и отправился его будить. Однако против ожидания им так никто и не помешал. Несколько часовых дружинников из спешей части отряда приблизились к ним и спросили, что случилось. — Мы отправляемся за реку, — ответил военнек. — Разведать, что там с нашими людьми. — Давно пора, — ответил один из воинов пожилой мужик с копьем. «А то прячемся, как заяц в норе!» Оседлав гауров и вооружившись, маленький отряд выехал из лагеря и поскакал к реке. Из-за темноты они увидели воду только когда вплотную подъехали к реке. Один из всадников знал брод, он хлестнул гаура плеткой и помчался вперед. Его гаур пенял ногами черную воду. Ясень посмотрел вверх и увидел в небе две луны. Одна полная, а другая — тонкий растущий серп. Звезды россыпами лежали на небе. Когда они мигали, казалось, что наверху мерцает огромный костер. Войдя в воду, гауры недовольно фыркали. Ясень промочил ноги до колен. Всадники быстро пересекли реку и выбрались на другой берег. Копыта гауров вязли на глинистой почве. Перейдя реку, маленький отряд разделился на пять групп по двое человек в каждой. Каждая группа помчалась в разные стороны по холмистому берегу. При этом они оставались в поле зрения друг друга, чтобы помочь при необходимости. Они долго скакали, и гауры начали уставать. Вдали за холмами заолела зарево. — Это горит деревня! — крикнул военек. Он ехал вместе с ясенем. Они заставили гауров сбавить ход. Остальные разведчики сделали то же самое. Спустя самую малость Из-за холмов появились горящие избы. Осторожно выглядывая из укрытий, разведчики глядели на горящую деревню, но не видели в ней движения. Пылающие дома четко вырисовывались на фоне темного неба. — Где они? — спросил воинек. — Там же никого нет. — Действительно. Они уже долго следили за деревней, но среди пожаров не шелохнулась ни одна тень. — Я не знаю, — ответил Ясень. «Может быть, это ловушка?» Он оглянулся, чтобы убедиться, что враги не окружают их в ночи со всех сторон. Но нет, мрак вокруг не таил опасности. По знаку Военега другие группы постепенно окружали горящую деревню, чтобы проверить, сколько там врагов. «Там пусто!» — убежденно сказал Военег. «Поехали, проверим!» И прежде чем ясень успел возразить, он поскакал к деревне. Ясенью ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Они выехали из укрытия за склоном холма и быстро приблизились к горящим домам. В поселении вправду никого не оказалось. Из живых, конечно же. Мертвых было много. Большинство — мужчин и старики. Трупы лежали на земле в лужах крови. Детей, юношей и женщин не было. Их увели в плен военк и ясень медленно проехали по деревне большая часть домов сгорела пожитки валялись на земле во дворах овцы быки и зуброны тоже валялись со вспорытыми животами по пепелищу бродили курицы кое где прошмыгнули кошки вдали тоскливо выли собаки другие группки тоже подъехали к деревне чтобы сгинули эти проклятые даркуты выругался один из воинов Увидев обугленные трупы, подвешенные к балке догорающего дома Никого не пощадили Другой доложил С севера и с запада подходят крупные стаи пахиен Скоро здесь будет не протолкнуться от падальщиков Уходим, согласился Военек Только куда уехали враги? Надо их найти Я видел там следы, показал на запад один из разведчиков Много копыт К сожалению, я не знаю, когда они прошли «Об этом догадаться нетрудно», — сказал Ясень. «Деревню сожгли сегодня. Значит, они ушли под вечер. Мы еще можем их догнать, если постараемся». «Давай, показывай следы», — приказал Военек. «Поехали за ними». Они выехали из деревни, нашли в траве многочисленные следы от копыт гауров, снова разделились на группы и поскакали на запад. Ехали долго, почти всю ночь. Местность... Сначала из холмистой превратилась в ровные луга, а затем в лесистые топи. След повел на север, туда, где продолжалась равнина. Вскоре они пересекли еще одну небольшую речку, и впереди снова показались огни. Это пылала новая деревня. — Вот ведь неугомонные ублюдки, — сказал военек. — Они хотят набрать добычу по самые уши. Они осторожно начали приближаться к деревне. Еще издали было видно, что здесь все происходит иначе. Враги напали на деревню недавно. Там слышались крики и носились тени людей. Друзья пригляделись. Ясень сказал. Их совсем мало. Десять-пятнадцать человек, как и нас. Дождемся других наших разведчиков, сказал военек, не отрывая взгляда от деревни. Крики людей усилились. Вскоре подъехали три другие группы. Они подтвердили, что в деревне немного врагов. Основная масса ушла дальше на северо-запад. — Раз так, тогда спасем наших собратьев, — сказал Военек и обратился к другим группам. — Окружите деревню со всех сторон. Когда мы атакуем, тоже нападайте на них. Разведчики согласились и скрылись в темноте. Юноши подождали, пока они окружат деревню. — Ну что, вперед, — сказал Военек и достал меч. — За марам! Он поскакал в горящей деревне. Ясень пустил копье перед собой и тоже помчался к поселению. Он страшно волновался перед своим первым настоящим боем и чувствовал, как в груди бухает сердце. Новичкам везет, и друзья добрались до деревни почти незамеченными. Только на самых подступах. Перед первой горящей избой их увидели даркуты, таскающие за собой на аркане вопящих и окровавленных людей. Они тут же принялись метать в всадников стрелы из небольших изогнутых луков. Две стрелы ударились о кольчугу и отлетели, а третья угодила в ногу. Ясен не обратил внимания на боль. Он нагнал стрелка и ударил его копьем в спину. Почувствовал, как лезвие вошло в тело. Даркут закричал и вывалился из седла. Неподалеку военег с криком рубился с всадником. Вражеский гаур злобно фыркал и пытался ударить гаура военега рогами. Войнек изловчился и ударил противника по голове. Всадник привалился к шее Гаура и ускакал в темноту. Даркуты заметили их и начали собираться в центре деревни, одновременно пуская стрелы. Ясень вырвал из ноги вражескую стрелу, стянул веревкой выше раны и прикрылся щитом. Войнек тоже выставил защиту. «Ты как?» — крикнул он. «Держишься?» «Ага», — ответил Ясень. «Хорошо, что евпатий заставил взять щиты». Рядом с треском и грохотом рухнула горящая изба. от чего мы стоим?» — спросил Военек. «Пошли на них!» Он ударил Гаура и поскакал к врагам. Ясень, стиснув зубы от боли в раненной ноге, бросился следом. Даркуты не ожидали атаки. Стрелы летели мимо, несколько ударили в щит, но затем друзья ударили в скопление всадников, и почти в тот же миг из темноты выскочили другие разведчики. «Бей их!» — кричал Военек неподалеку. Ясень ударил одного Даркута копьем, попал в его гаура и выронил оружие. Достал меч и ударил ближайшего врага. Неожиданное нападение других разведчиков быстро решило исход схватки в пользу отряда военнега. Они разогнали всех вражеских всадников и перебили большую часть из них — 11 человек. Еще троих взяли в плен, хотя те сопротивлялись до последнего. Их удалось оглушить ударами по головам. Благо эти враги не носили шлемов, на голове только меховые шапки. Закончив бой, Ваенек огляделся. В деревне горели не все дома. Женщины кричали, дети рыдали, большинство мужчин и стариков лежали убитые. «Успокойтесь!» — закричал Ваенек. «Теперь вас никто не тронет! Давайте тушить пожар!» Он слез с Гаура, раздобыл ведра и принялся таскать воду из колодца. Женщины и уцелевшие мужчины поначалу смотрели на него безумными глазами, но потом тоже подключились. Поручив остальным разведчикам тушить горящие избы, Военек вернулся к пленникам. Один из разведчиков понимал язык Даркутов. Он допрашивал пленных и периодически бил их по лицу. «Что-то ты с ними слишком вежлив», — сказал Военек. Он достал нож и отрезал пленному ухо. Пленный завопил, а Ваенек ударил его рукоятью меча и заставил замолчать. — Спроси, куда ушел основной отряд, — приказал он переводчику. — И передай, что он может легко лишиться второго уха. Ясень перевязал себе ногу и затем с удивлением глядел на друга. Он и не подозревал, что тот способен на такую жестокость. Даркут сообщил, что отряд ушел на запад вдоль болот и лесов. Они надеялись ограбить еще несколько деревень, а потом уйти в степи. — Сколько их? — спросил Военек. — Много? — Он говорит, что воинов собралось около полутораста сообщил переводчик, выслушав пленного. — Это же совсем немного, — сказал Военек. — Если их даже не разбить, то можно хотя бы отогнать обратно в степи. Он не обманывает? Может, здесь есть другие отряды? — Кто их знает? — дикарей, — ответил переводчик. Это был зрелый мужчина с обветренным лицом. Он вполне может соврать. Знает, что мы его не пощадим. Тогда мы сделаем так, подумав, распорядился военек. Основная наша часть уходит вслед за отрядом врагов. Двое едут обратно и приводят сюда наш отряд. Скажите Евпатию, что это приказ. Я говорю от имени князя Береслава и требую, чтобы он явился сюда мне на помощь. Он отправил дух всадников с этим приказом обратно к реке Белозмейки, а сам поехал дальше на усталых гаурах. Горящая деревня с пленными даркутами осталась позади. Врагов они настигли уже под утро. Вдалеке к небу поднимались клубы пыли. Снова разделив свой отряд, чтобы они не выделялись на горизонте, военек потихоньку стал преследовать даркутов. Постепенно впереди на равнине показались черные точки скачущих всадников. Далеко впереди виднелся лес, и враги как раз подходили к нему. Затем они остановились на отдых. Это было, кстати, и для обессилевших разведчиков. «Я помню, как отец рассказывал, что однажды они неделю гнались за разбойниками», — и сказал военек, когда они отпустили Гауров на отдых. «И как-то не придал этому рассказу особого значения. Теперь я понимаю, что они испытали тогда». Нога ясеня разболелась и опухла. Сначала из нее текла кровь, но вскоре прекратилась. Боль изжигающей превратилась в глухую и тупую. «Наш отряд не успеет догнать даркутов сказал Вейнек, когда они перекусили и поспали. «Видели, как они мчатся?» «Они остановятся только, когда найдут другую деревню», — сказал один из разведчиков. «Может, мы отвлечем их и будем заманивать на наши силы?» — Не годится, — ответил мужчина, знакомый с языком даркутов. — У них есть запасные кони. Они быстро догонят нас и перебьют. Ясень лежал и, превозмогая боль, смотрел на синие цветы. Он не знал, как они назывались, но цветы были очень красивые. Он хотел подарить их голуби. Растения росли рядом с тем местом, где он лежал. — Кто-нибудь знает, какая деревня будет поблизости? — спросил он. «Может быть, удастся их там задержать?» «Точно! Как я мог забыть?» — сказал переводчик. «Дальше на западе находится большое поселение волчье Оно обнесено частоколом. Они наверняка нацелились на него?» «Верно!» — согласился военнек. «Они наверняка задержатся под их стеной. Нужно предупредить Евпатия, чтобы немедля шел туда. Ясень, езжай к нему. Ты все равно не в состоянии сейчас сражаться». — Хорошо, — сказал Ясень, — только обещайте мне не вмешиваться в бой. Ждите подкрепления. Если с тобой что-то случится, как я посмотрю твоим родителям в глаза? Это ведь я подговорил тебя на это безумство. Удел не должен лишиться своего будущего князя. — Не беспокойся, — сказал мужчина-переводчик. — Я удержу княжича от схватки. Ясень, хромая, залез на Гаура и поехал обратно. Оглянувшись, он заметил, что Гаур наступил копытом на синий цветок и раздавил растения. Военек помахал на прощание. У Ясеня сжалось сердце. Он пустил отдохнувшего Гаура вскачи, поскакал, невзирая на адскую боль в ноге. Юноша ехал весь день без остановки. Иногда ему казалось, что он потерял обратную дорогу. Но вскоре он наткнулся на речку, потом на деревню, которую они спасли от набега. Не заезжая в поселение, Ясень помчался дальше. К вечеру он увидел вдали клубы пыли и вскоре подскакал к отряду во главе с Евпатием. Старик был разъярён и мрачен. «Даркуты идут на волчье поселение», — сказал Ясень. Его нога болела так, будто в неё воткнули раскалённый брусок. «Военнек приказал тебе идти туда как можно скорее». «Да понял я уже, что они идут туда», — сказал Евпатий. «Что я тебе, совсем из ума выживший старик?» Он сплюнул на землю. — Это ты его сбил с толку, змеёныш, — сказал он ясеню Я знаю, можешь ничего не говорить. Надо было удавить тебя собственными руками ещё тогда, в хижине кузнеца в той проклятой деревушке, где мы тебя повстречали. Если он погибнет, его кровь будет на твоей совести. Сын последует сразу за отцом. марам останется без обоих князей. Ясень не сразу понял смысл сказанного. «О чем это ты, старик?» — спросил он. «Что значит без обоих князей?» «Ах да, господин, вы же были заняты войной в последнее время», — сердито сказал Евпатий. «Вы же ничего не знаете о последних событиях. Князь Береслав, отец Военега, погиб в бою с Максулами».